Глава 79. Король Лиер в спячке. Айна продемонстрировала своё превосходное лидерство. Жэнь Зинсён олицетворяет выдающийся интеллект, Аван же обладает сильнейшей личной боевой мощью. Это три сияющие звезды млечного пути. Флот Святого Учения отступил к планете Скрытого Дракона. Планета Оракул была не единственной базой, которую они создали. Солдаты отдыхали, ожидая следующего шага. Великий план Константина провалился, даже обернулся катастрофой. Однако, похоже, его это не слишком беспокоило. Чего нельзя сказать о тринадцатом старейшине, именно он выглядел подавленным. "О чём ты тревожишься?" спросил у него Константин с лёгкой улыбкой. 13 не ответил. "Должно быть, ты винишь меня в своём сердце. Признаю, всё получилось совсем не так, как мы планировали, но ситуация не настолько плоха, как тебе кажется". процветание и могущество страны зависит не от внешних факторов, а от наследников. Иначе Аслан уже давно бы балоничтажен, а Ина хорошо справляется, лучше, чем я ожидал. У неё и собственное мнение, и она умеет оценивать. К тому же моя внучка достаточно решительна вся в меня. По дорогому не скажешь. Наша родословная лучше во вселенной. Таким образом, всё происходящее это лишь некоторые трудности. которые сделают это я, только сильней». Хорошо, учитель, уважительно произнёс 13. «Ха -ха, ты все ещё винишь меня. Все умрут, и я тоже. Так что тебе осталось терпеть меня не так уж долго, продолжил Константин. Скоро мы сможем приступить ко второй части плана, если не окажем ей необходимой поддержки, то Айна может и не справиться». Возможно, одно из решений стало им известно, но стратегия с использованием самоубийственных атак чересчур затратна. Смерть Линфена это огромный удар по будущему империи Аслан. Учитель, ты имеешь в виду Вэйпо Стимлеера и дадим ему сцену, которую он желает. Сразу же согласился Константин. Но учитель, этот парень слишком амбициозен и неконтролируем. Более того, он один из пророчества, так что есть вероятность, что мы не сможем его использовать. возразил 13 -й. Он уже давно предлагал избавиться от Лиера, как от опасной переменной. Было бы вообще замечательно избавиться от всех других четверых избранных. Однако это уже не было им под силу, и всё из-за того, что они не прислушались к пророчеству как следует. Жэнь Зэньсянь, Ванжэн, Сюй Синь, Айна и Лиер. Эти пятеро должны изменить баланс сил в галактике. А Обеданец Ванжэна и Айна уже доказали, что пророчество верно. А что насчёт Лиера и Сюй Синя? А втором до сих пор ничего особенного не слышно, но амбиции Леяра заметны невыраженным глазом. Этот парень превратил планету Оракул в гнездо, в гнездо монстров. Леяр не только силён, но и умеет очаровывать людей для дальнейшего использования. Благодаря этому планета Оракул теперь полностью под его контролем, и из неё вскоре вылупится огромное количество чудовищ. Империя Аслан всегда придерживалась благородства и потому никогда не прибегала к грязным трюкам, однако сейчас ситуация требует именно этого. Я знаю, о чём ты беспокоишься. Алеяра может получить всё и сразу. Его определённо нельзя оставлять в живых, но сейчас не время для этого. К тому же, может он растёт очень быстро, из моих рук ему не ускользнуть. Если я захочу кого-то убить, то этот человек определённо умрёт, не забывай об этом, объяснился Константин. Тринадцатый старейшина вновь промолчал. Никто не знал истинное проявление силы Константина. Его техника также считается наследием храма, но это была самая таинственная техника прошлой эпохи. Благодаря ей, если Константин решит кого-то убить, то этот человек никак не сможет убежать от этой участи. И да, он действительно прав, Аслану нужна помощь. Если личная боевая мощь Асланцев не будет подкреплена общей мудростью, то всё закончится катастрофой. На планете Оракул больше не было хаоса и резни, здесь царил только порядок. Элиер стал бесспорным королём, и ему очень нравилось это чувство. Он жил ради этого, это была его цель. Тем не менее, одна планета слишком маленькая территория. Его мир должен быть безграничен. Элиер стал более терпеливым, чем раньше. Теперь после своего перерождения он должен появиться в самый лучший момент. С этими мыслями все последние месяцы он занимался не только развитием личной силы и своей армии, А также изучением обстановки во внешнем мире. Иначе говоря, он был в курсе всего и вся. Семья Кроносов с самого детства воспитывала в нём такое отношение к делу. Какими бы ни были проблемы, необходимо смотреть на них с более высокой точки зрения, из более высокого уровня. Что касается Ванжена, Лер не знал, что сказать. Этот парень, впрямь через талантливый, но слишком глупый, раз решил защищать Дэидару до самой смерти. Но почему? Почему он ограничивает себя этой маленькой планетой? Как он сможет добиться влияния во всём мире, управляя столь крошечной страной? Даже если это всего лишь начальная база, Лера предлётно нашёл бы более крупный объект для этого. Аслан смог отбиться на сей раз и сделал это даже красиво, но, к сожалению, никак не решил свою основную проблему. Смерть Линфена была выгодна Леро. В Аслане есть много выдающихся молодых бойцов, но ни у одного из них нет такого влияния, какое имелось у Сюленьфена, чтобы стать главным действующим лицом. Иначе говоря, Аслансом теперь есть о чём подумать. Лиер верил, что справится с этой ролью, и не только из-за своей новой личной силы, но и потому, что он единственный, кто способен выступить против Жейн Зинсюаня. Доктор Мэндель пребывал в восторге, ему даже начал казаться, что он давно умер, и теперь живёт в раю. Учёный видел, что Лиер полностью доверяет Лафею, этот толстяк очень дорог ему, и к счастью, его состояние до сих пор было вполне стабильно. Мэндель приложил все усилия для этого, Что касается Маулин, Эрдон Глей и Фананьинн, они по-прежнему занимали лидирующие позиции в армии Лейера. Трое из них по силе теперь были равны мастерам среднего уровня земного ранга, а Маулин благодаря своей основе смогла достичь и следующей ступени. Многих других можно было назвать лишь полуфабрикатами. Лейер подарил Менделю много идей, и некоторые из них подошли, чтобы сократить жизнь преобразованных. Эти полуфабрикаты приобрели новую силу, но их продолжительность жизни значительно уменьшилась. Более того, чтобы эта жизнь не закончилась сама, им требуются регулярные инъекции. Но как бы там ни было, мощь армии Армелия значительно выросла за это время, к тому же все в ней без исключения получили возможность общаться с загами. Ещё эти полуфабрикаты и сами по себе послужили для Менделя источником множества идей. Ему очень хотелось угодить Лиеру, В глубине души сумасшедший учёный уже относился к нему как к собственному сыну, и потому его целью стало во что бы то ни стало помочь ему стать правителем всего мира. Что касается игры Жень Зэнсианя, она полностью полагается на духовную силу, то есть её требуется очень большое количество, настолько большое, что даже Лиеру не по силам выдержать такое. Однако Леер контролирует улучшенных людей без помощи духовной силы. Это связь совсем другого рода, но главное тут в том, что эта связь вполне может воссоздать игру Жень Зинсуаня. Это и был главный козырь Льера. Сила одного человека не так уж и важна в космических сражениях, а вот человек, который способен управлять один всем флотом это совсем другое. Причина же, по которой Льер совсем не торопился переходить к активным действиям, заключается в том, что Айна и Константин ещё не впали в отчаяние. Во всяком случае, так было до последней битвы. Теперь должно быть к ним начало приходить осознание. А вот почему Лиер попросил Мендоло сообщить Константину о его возможностях управления, после этого оставалось только ждать.